а не хвалиться ими и не морочить голову потомкам. Не знаю право, что можно сказать по этому поводу, но сам опыт показывает, что от множества толкований истина как бы раздробляется и рассеивается. Аристотель писал так, чтобы быть понятным. Если ему это не удалось, то какой-то другой человек, которому не сравниться с Аристотелем, или третий Наверное, достигнут ещё меньшего успеха, чем тот, кто излагает свои собственные мысли. Раскрывая содержание предмета, мы льём столько воды, что он словно растекается у нас из-под рук. Из одного делаем тысячу и беспрестанно дробя его, превращаем в бесконечные рои эпикуровых атомов. Никогда не бывает, чтобы два человека одинаково судили об одной и той же вещи, и двух совершенно одинаковых мнений невозможно обнаружить не только у двух разных людей, но и у одного и того же человека в разное время. Обычно меня одолевает сомнение как раз по поводу того, на что комментатор не соизволил обратить внимание. Я чаще спотыкаюсь на гладком месте, подобно тем лошадям, которые, как мне известно, начинают хромать на ровной дороге. Кто усомнится, что глоссы лишь увеличивают сомнение и невежество, когда никакие толкования не облегчили понимания ни одной написанной человеком или Богом вдохновенной книги, важной и нужной для всех? Сутый комментатор отсылает нас к своему продолжателю, а у того узел оказывается запутанным ещё сложнее и хитрее, чем у первого. Бывает ли, чтобы мы решили? Для этой книги хватит, о ней уже всё сказано. В судебных тяжбах это ещё очевиднее. Нет числа учёным юристам, их определением и толкованием, которым придают авторитет и силу закона. Но способны ли мы положить конец охоте на громождать толкования? Приближаемся ли мы хоть немного к спокойному взаимопониманию? Нуждаемся ли мы теперь в меньшем числе адвокатов и судей, чем тогда, когда весь этот тяжкий груз законов едва начинал накапливаться? Напротив, мы затемняем, покребаем свое разумение, а мы обретаем его вновь, лишь совладав с бесчисленными замками и засовами. Люди не замечают естественного недуга, терзающего их разум. Он все рыщет да ищет. Колобродит, что-то строит и путается в собственных построениях, как шелковичные черви. А под конец задыхается в них. Мышь в смоле. Ему кажется, что он усмотрел вдали свет некой воображаемой истины. Но пока он стремится туда, путь ему преграждают такие препятствия, трудности и новые задачи, что он шалит и избивается здороки. Совершенно то же самое произошло с собаками из басни о зубе. которые, увидев, что в море плавает нечто похожее на мертвое тело, и, будучи не в состоянии до него добраться, задумали вылокоть отделявшую их от добычи воду и захлебнулись. Сюда же относятся и слова Кротеса о произведениях Гераклита, что для них нужен читатель, умеющий хорошо плавать. Дабый глубина и сложность Гераклитова учения не поглотила и не доконала их. Если мы бываем довольны тем, что другие или же мы сами добыли в этой погоне за знанием то лишь по слабости своих способностей, человек более опытного ума не будет доволен. За ним пойдёт кто-то другой. Пойдёмем мы сами, открывая новые пути. В петливости нашей нет конца. Конец на том свете, Туда в удовлетворённость ума признак его ограниченности или усталости.